Помимо демонов, их постоянной головной болью была полиция. И в конце концов, случилось несчастье. По мере того, как организация предпринимала все более отважные вылазки, ночной полиции на улицах становилось все больше. Однажды осенним вечером на Трафальгарской площади Мартин со Стэнли приметили демона под личиной. Демон нес амулет, распространяющий мощные магические вибрации. Тварь удрала от них, однако оставила после себя отчетливое эхо, по которому Тим без труда ее отыскал. Вскоре им удалось загнать демона в угол в безлюдном переулке. Ребята успешно противостояли всем уловкам демона, но, к несчастью, магическая стычка привлекла внимание ночной полиции. Кити и ее товарищи бросились в рассыпную, преследуемые тварями, похожими на стаю псов. На следующий день все вернулись к Пенефизеру, кроме одного. Тима больше никто не видел. Потеря Тима потрясла ребят, и вскоре повлекла за собой еще одно несчастье. Несколько членов организации, в том числе и Мартин и Стэнли, потребовали перейти к более смелым действиям против. Мы можем постеречь их на Уайтхолле, когда они все съезжаются в парламент, говорил Мартин. Или напасть на Деверокса, когда тот будет покидать свой замок в Ричмонде. Если они останутся без премьер-министра, это их здорово шевелит. Сейчас нужно устроить им встряску, чтобы поднять народ. Рано еще, брезгливо отвечал мистер Пеннифезер. Мы пока слишком мало знаем, а теперь убирайтесь, оставьте меня в покое. Мартин был худощавый, темноглазый парень с тонким прямым носом. Кити никогда прежде не встречала настолько напряженного человека. Ей говорили, что его родители погибли от рук волшебников, но при каких обстоятельствах Кити так и не узнала. Мартин никогда не смотрел в глаза тому, с кем разговаривал, всегда немного вниз и вбок. Каждый раз, когда мистер Пенефизер отвергал его очередное предложение, Мартин поначалу страстно спорил, а потом вдруг уходил в себя, и лицо у него делалось каменное, словно ему было не под силу выразить всю силу оббуревавших его чувств. Через несколько дней после гибели Тима Мартин не явился на вечерний сбор. А когда мистер Пенефизер зашел к себе в кладовую, То обнаружил, что потайной чулан открыт, и один из шаров с элементалями исчез. Несколько часов спустя произошло нападение на парламент. Шар с элементалями был брошен в самую гущу членов парламента, несколько человек погибло. Сам премьер-министр чудом избежал смерти, а труп юноши на следующий день вынесла на галичную отмель Темзы. Мистер Пеннифизер недели на две сделался еще более замкнутым и раздражительным, чем обычно. В магазин он почти не спускался, кроме как по делам сопротивления. Энн докладывала, что он с головой ушел в свои ворованные книги по магии. «Он хочет раздобыть более эффективное оружие», — говорила она. «До сих пор мы все порхали по верхам, а если мы хотим отомстить за Тима и Мартина, нам нужны более глубокие познания». «Но сумеем ли мы справиться с ними?» — возразила Кити. Тим ей особенно нравился, и его гибель потрясла девочку. Эти книги написаны на сотни языков, он в них ничего не разберет. «Он нашел одного человека», — сказала Энн, — «такого, кто сумеет нам помочь разобраться». И действительно, примерно в то же время к группе присоединился новый человек. Мистер Пеннифизер очень ценил его мнение. «Мистер Хопкинс ученый», — сказал он, представляя его остальным, — «очень сведущий «Он неплохо разбирается в тайнах этих проклятых волшебников». «Я делаю все, что в моих силах», — скромно сказал мистер Хопкинс. «Он служит клерком в британской библиотеке», — продолжал мистер Пеннифизер, похлопав его по плечу. «Как-то раз я едва не попался, пытаясь <кх> присвоить книгу по магии. Мистер Хопкинс защитил меня от охраны, дав возможность уйти. Я был благодарен, и мы разговорились. Никогда еще и не встречал настолько образованного простолюдина. Он многому научился, читая хранящиеся там тексты. Увы, несколько лет назад его брат убил демон, и он, как и мы, стремится отомстить. Он знает... Сколько языков вы знаете, Клэм? 14, ответил мистер Хопкинс. И семь диалектов. Вот, видели? Увы, он, в отличие от нас, не обладает устойчивостью к магии. Однако его познания способны очень сильно помочь нам в борьбе. «Я сделаю, что смогу», — сказал мистер Хопкинс. Сколько Кити не пыталась вспомнить, как выглядит мистер Хопкинс, она каждый раз обнаруживала, что это на удивление трудно. Не то, чтобы в нем было что-то необычное, на самом деле как раз напротив, Нетрудно было вспомнить, что волосы у него прямые, мышиного цвета, что лицо у него гладкое и чисто выбритое. Но «молотон» или «стар» сказать было не так-то просто. Мистер Хопкинс не имел никаких особых примет, странных привычках или особенностей вы В целом, можно сказать, что в человеке было нечто настолько забываемое, что даже находясь в его обществе, когда он о чем-то говорил, Кити ловила себя на том, что не обращает на него внимания. Слова слышат, а о том, кто их говорит, совершенно не думает. Весьма любопытная особенность. Поначалу прочие члены организации относились к мистеру Хопкинсу с некоторым подозрением, в первую очередь потому, что он, не обладая устойчивостью к магии, не участвовал в их вылазках за артефактами. Однако его сильной стороной была информация, и он быстро доказал остальным, что мистер Пеннифизер пригласил его не зря. Работа в библиотеке и, возможно, его удивительная неприметность давали ему возможность подслушивать разговоры волшебников. В результате ему нередко удавалось предсказывать их передвижение, что позволяло совершать налеты на их владения, пока их самих не было дома. Он слышал разговоры об артефактах, недавно приобретенных у Пина, что давало мистеру Пенефизеру возможность организовывать максимально выгодные грабежи. А главное, мистер Хопкинс сообщил им изрядное количество новых заклинаний, что позволяло шире использовать новое оружие. Его советы были столь точны, что вскоре все привыкли полагаться на них безоговорочно. Мистер Пенефизер оставался лидером организации, однако же ум мистера Хопкинса сделался для них путеводной звездой. Шло время. В 15 лет Кити, как и все, закончила школу. Школа дала ей начальное профессиональное образование, однако же монотонная работа на фабрике или должность секретарши, которую предлагал ей государство, Кити не устраивали. Ей представился приятный выход. По предложению мистера Пеннифизера и к большому удовлетворению своих родителей Кити сделалась продавщицей в его магазине. Она научилась вести бухгалтерские книги, резать ватманы, и сортировать кисти по десяти сортам ворса. Платил мистер Пеннифизер немного, но Кити все устраивало. Поначалу ей нравилось участвовать в тайных и опасных акциях. Она ощущала приятный трепет в груди, проходя мимо государственных служащих, торопливо замазывающих какой-нибудь очередной лозунг, или видя в «Таймс» возмущенный заголовок с жалобой на новое похищение. Через несколько месяцев она, чтобы избавиться от родительского надзора, сняла себе комнатку в запущенном многоквартирном доме в пяти минутах ходьбы от магазина. Она чуть ли не круглыми сутками была на ногах. Днем работала в магазине, ночью совершала вылазки с товарищами. Лицо ее сделалось бледным, а взгляд жестким от постоянной угрозы провала и потерь. Не проходило и года без очередной катастрофы. Еву убил демон в доме в Майфере, ее устойчивости оказалось недостаточно, чтобы выстоять перед его нападением. Гледис погибла во время пожара на складе, начавшегося от оброненного шара. Круг сужался. Внезапно возникло ощущение, что власти пытаются их выследить. Новый волшебник Мендрейк взялся за дело всерьез. Ребята видели демонов в обличии детей, которые расспрашивали про сопротивление и предлагали на продажу магические артефакты. В пабах и кафе появлялись шпионы, люди, обещавшие хорошо заплатить за сведения об организации. На собраниях в подсобке магазинов воцарился дух осажденной крепости. Старик сдавал и делался все раздражительнее, а его юные помощники все беспокойнее. Кити видела, что надвигается кризис. И тут состоялось судьбоносное собрание, над которым перед ними была поставлена куда более серьезная задача, чем прежде. «Идут!» Стэнли караулил у решетчатого окошка в двери, следя за торговым залом магазина. Он стоял там уже довольно давно, напряженный и неподвижный. Теперь он оживился, отодвинул засов, распахнул дверь. И отступил в сторону, сдернув с головы кепку. Кить услышала знакомое приближающееся постукивание трости. Она встала со стула и потянулась, разминая застывшую, ноющую спину. Остальные тоже встали. Фред потер шею и выругался себе под нос. В последнее время мистер Пеннифизер стал больше обычного настаивать на соблюдении мелких условностей. Единственным источником освещения в подсобке был фонарь, стоящий на столе. Время было позднее, и они опасались привлечь внимание пролетающих мимо шаров. Мистер Хопкинс, вошедший первым, остановился на пороге, чтобы дать глазам время привыкнуть к полумраку, потом отодвинулся в сторону, пропуская мистера Пеннифезера. В слабом свете фонаря и фигура фигура их предводителя казалась еще меньше обычного. Он вошел, шаркая ногами, точно оживший скелет. Замыкала шествие могучая, надежная фигура Ника. Когда все трое очутились в комнате, Ник мягко прикрыл за ними дверь. Добрый вечер, мистер Пеннифезер, сэр. Голос Стэнли звучал не так бодро, как обычно. Кити послышалось в нем тошнотворное фальшивое смирение. Ответа не последовало. Мистер Пеннифизер медленно приближался к плетеному креслу, в котором прежде сидел Фред. По всей видимости, каждый шаг давался ему с большим трудом. Наконец он сел. Энн подошла и переставила фонарь в нишу рядом с ним. Его лицо оказалось в тени. Мистер Пеннифизер приставил свою трость к креслу. Медленно палец за пальцем стянул с рук перчатки. Мистер Хопкинс встал рядом с ним, аккуратный, тихий, совершенно незаметный. Ник, Кити, Стэнли и Фред тоже оставались на ногах. Это был обычный ритуал. «Ну, садитесь, садитесь». Мистер Пеннифизер положил перчатки себе на колени. «Друзья мои», — начал он, — «мы многое совершили и пережили вместе. Мне нет нужды останавливаться на том, чем мы пожертвовали или...» Тут он и закашлялся. Или ради какой цели? В последнее время я полагал, и мой добрый Хопкинс поддерживал это мнение, что нам недостаёт ресурсов для того, чтобы продолжать борьбу с нашим врагом. У нас недостаточно денег, недостаточно оружия, недостаточно знаний. Мне представляется, что теперь мы имеем возможность это исправить. Он умолк, сделал нетерпеливый жест, подбежала Энн, подала ему стакан воды. Мистер Пеннифизер шумно отхлебнул. «Да, уже лучше». «Так вот, мы с Хопкинсом отсутствовали, изучая некие документы, похищенные в британской библиотеке. Документы старые, 19 века. Благодаря им стало известно о существовании обширного хранилища артефактов, многие из которых обладают значительной магической силой. Если мы сумеем овладеть хотя бы их частью, это позволит коренным образом улучшить наше положение». «А у какого волшебника они хранятся?» – спросила Энн. На данный момент они недоступны никому из волшебников. Стэнли выступил вперед. «Мы отправимся куда хотите, сэр!» – горячо воскликнул он. «Во Францию, в Прагу, да хоть на край света!» Китти подняла глаза к небу. «Так далеко ехать не придется. Точнее, достаточно будет пересечь Темзу». Он подождал, пока уляжется ошеломленный гомон. «Эти сокровища хранятся не в каком-нибудь далеком храме они совсем близко вместе мимо которого мы с вами проходили тысячу раз и я сейчас все скажу он поднял руки чтобы унять нарастающий шум тише прошу вас я все сейчас скажу это место находится в центре города в центре империи волшебников я говорю о вестминстерском аббатстве кити услышала как все ахнули ощутила как по спине пробежал возбужденный холодок аббатство но кто же решится вы имеете в виду гробницу сэр спросил Ник. «Именно, именно. Мистер Хопкинс, не будете ли вы так добры объяснить далее?» Клерк кашлянул. «Благодарю вас. В аббатстве погребены многие из величайших волшебников прошлого. Глэдстоун, Прайс, Черчилль, Кичнер и многие другие. Они покоятся в тайных склепах глубоко под землей, а вместе с ними лежат их сокровища, артефакты такой мощи, о которой нынешние слабосильные глупцы могут лишь мечтать». Как всегда, когда говорил мистер Хопкинс, Кити почти не думала о нем самом. Она была всецело поглощена его словами и тем, что из них вытекает. «Но ведь они наложили проклятие на свои гробницы», — начала Энн. «И любого, кто проникнет туда, ждет ужасная кара». Мистер Пенефизер радышливо расхохотался из глубины своего кресла. «Нынешние власти мощи, все как один жалкие подобия магов плых времен действительно сторонятся этих гробниц, как чумы». Они трусы, все до единого. У них трясутся поджилки при одной мысли о том, как страшно могут отомстить их предки, если прах их будет потревожен. Ловушек вполне можно избежать, если все тщательно спланировать, сказал мистер Хопкинс. Мы не разделяем почти суеверного страха волшебников. Я поискал в архивах и обнаружил склеп, в котором хранятся такие сокровища, что и во сне не приснятся. Ну вот, послушайте. Клерк извлек из кармана пиджака сложенный листок бумаги. Он развернул его в гробовой тишине, достал из того же кармана небольшие круглые очки и водрузил их на нос. И начал читать. 6 золотых слитков, четыре статуэтки, украшенные самоцветами, два кинжала со отделанными в рукоять изумрудами, ониксовые четки, ловянный кубок, а вот кое-что интересное — заколдованный кошелек из черного атласа с 50 золотыми саверенами». Мистер Хопкинс поднял голову и взглянул на них поверх очков. «На первый взгляд этот кошелек не представляет собой ничего особенного, но знайте, что свойство его таково. Сколько бы золота оттуда ни вынимали, он никогда не пустеет. Полагаю, это может стать неисчерпаемым источником средств для вашей организации». «Мы сможем купить оружие», — пробормотал Стэнли. «Чехи охотно продадут нам что угодно, были бы деньги». «Были бы деньги, а купить можно все», — хохотнул мистер Пеннифизер. «Продолжайте, крем продолжайте. Это далеко еще не все». «Так, посмотрим». Мистер Хопкинс снова заглянул в свою бумагу. «Кошелек, ах да, и хрустальный шар, в котором, цитирую, можно увидеть будущее и тайны всех погребенных и сохраненных вещей». «Только представьте себе», — воскликнул мистер Пеннифизер. «Вообразите, какую силу это нам даст. Мы сможем заранее предвидеть каждый шаг волшебников. Мы сможем отыскать утраченные чудеса прошлого, забытые всеми драгоценности». «Нас никто не остановит», — прошептала Энн. «Мы будем богаты», — сказал Фред. «Если только все это правда», — полголоса заметила Кити. «Там имеется также сумочка», — продолжал мистер Хопкинс, «в которую можно ловить демонов. Это может оказаться полезным, если мы только сумеем найти соответствующее заклинание. И, кроме того, масса других менее ценных предметов, в числе которых... так-так... Плащ, деревянный посох и некоторые другие личные вещи. Однако кошелек, рустальный шар и сумочка являются наиболее ценными сокровищами». Мистер Пеннифизер подался вперед, улыбаясь точно гоблин. «Ну что ж, друзья мои», — спросил он, — «как вы думаете, стоит ли игра свеч?» Кити сочла что сейчас самое время предостеречь товарищей. «Все это замечательно, сэр», — сказала она. «Однако как же получилось, что все эти сокровища до сих пор лежат нетронутыми? В чем тут подвох?» Ее замечание, похоже, слегка поостудило горячие головы. Стэнли нахмурился. «В чем дело, Кити? осведомился он. «Что, по-твоему, это дело недостаточно крупное? Не ты ли все время ноешь, что нам требуется предпринять что-то принципиально новое?» Кетя ощутила на себе взгляд мистера Пенефезера. Она поежилась и придернула плечами. «Вопрос кити Кетти логичен», — сказал мистер Хопкинс. «Подвох действительно имеется. Склеп надежно защищен. Согласно сведениям, содержащимся в архивах, к замковому камню свода присоединено моровое заклятие. Заклятие активируется открыванием двери». «Если в гробницу кто-нибудь войдет, муровое заклятие сорвется с потолка и поразит всех, кто окажется поблизости». Он снова заглянул в свою бумажку. «Так что их плоть отвалится от костей». «Очень мило», — сказала Кити. Ее пальцы теребили каплевидную подвеску в кармане. «Э, «И как вы предлагаете нам избежать этой ловушки?» — вежливо спросила Энну мистера Пеннифизера. «Способы есть», — ответил старик. «Но на данный момент они нам недоступны». Мы не обладаем необходимыми познаниями в магии. Тем не менее, мистер Хопкинс знает одного человека, который может нам помочь. Все перевели взгляд на клерка. Лицо у него сделалось виноватым. «Он волшебник. Или когда-то был волшебником. Пожалуйста, пожалуйста!» Его голос потонул в возмущенных воплях. «Выслушайте меня!» «Он разочаровался в нашем государстве. У него на то есть свои причины. И стремится свергнуть Деверокса и прочих. Он обладает умениями и артефактами...» которые помогут нам избежать морового заклятия. Кроме того, у него, мистер Хопкинс выждал, пока в комнате воцарится тишина, есть ключ от нужной нам гробницы. «А кто он такой?» спросил Ник. «Я могу вам сказать только то, что он один из наиболее видных столпов общества, ученый и знаток искусств. Он вводит знакомства со многими из сильных мира сего». «А как его звать-то?» спросила Кити. «А то это все одни слова». — Увы, он весьма тщательно скрывает свое имя. Собственно, нам всем не мешало бы поступать так же. Я ему про вас ничего не говорил, однако, если вы согласитесь принять его помощь, он хотел бы встретиться с кем-то из вас в ближайшее время. Он передаст сведения, которые нам нужны. — А доверять ему можно? — осведомился Ник. — Может, он нас выдать собирается. Мистер Хопкинс кашлянул. — Не думаю, он уже помогал вам и неоднократно. «Многие из тех советов и намеков, что я вам давал, переданы этим человеком. Он давно уже стремится содействовать нашим целям». «Я просмотрел хранящиеся в библиотеке документы о захоронениях», добавил мистер Пеннифезер. «Они выглядят подлинными, и изготовить такую подделку было бы слишком затруднительно. Кроме того, он уже несколько лет знает о нас через клеммы. Если бы он хотел навредить сопротивлению, возможность выдать нас была у него уже давно». «Нет, я верю тому, что он говорит». Старик, пошатываясь, поднялся на ноги, голос его сделался хриплым, сдавленным. «И в конце концов, это моя организация, и будьте любезны делать то, что я говорю. Какие будут вопросы?» «Вопрос один», — бросил Фред, щелкая финкой, — «когда мы приступим к делу?» «Если все пойдет хорошо, налет на аббатство мы совершим завтра ночью. Остается только...» Тут старик осекся и согнулся в три погибели, захлебываясь кашлем. Его сгорбленная спина отбрасывала странные тени на стену. Эн подошла и помогла ему снова сесть. Прошло немало времени, прежде чем он смог говорить. «Прошу прощения», — сказал он наконец, — «вы сами видите, в каком я состоянии. Силы мои убывают с каждым днем. По правде говоря, друзья мои, Вестминстерское аббатство — лучший шанс, который мне когда-либо представлялся. Шанс вывести нас всех к чему-то большему. Это будет новое начало». И достойный конец для вас, подумала Кити. Ваш последний шанс добиться чего-то ощутимого, прежде чем вы умрете. Я просто надеюсь, что ваша интуиция и в этот раз вас не подведет, только и всего. И тут голова мистера Пеннифизера внезапно дернулась в ее сторону, как будто он прочитал ее мысли. Остается только встретиться с нашим таинственным благодетелем и договориться об условиях, сказал он. Раз уж вы сегодня так энергичны, Кити, именно вы и пойдете завтра с ним встречаться. Китти мужественно встретила взгляд старика и сказала. «Хорошо». «Так вот», — старик обвел взглядом их всех одного за другим, «должен сказать, что я слегка разочарован. Никто из вас даже не поинтересовался, чью же гробницу мы собираемся посетить. Неужели не интересно?» Он надышливо рассмеялся. Э, «И чью же, сэр?» — спросил Стэнли. «Гробницу человека, с которым вы все знакомы со школьной скамьи». Полагаю, ему до сих пор уделяется весьма значительное место в программе. Это никто иной, как основатель нашего государства, величайший и ужаснейший из всех наших вождей, герой Праги собственной персоной. Короче, глаза мистера Пеннифизера сверкнули в полумраке. Наш ненаглядный Уильям Глэдстоун.